Глава третья Если честно, меня уже утомили все эти подготовки к визитам, раутам и приемам. Я в полной мере осознал, что чувствует свадебный конь, у которого голова в цветах, а противоположная часть туловища в мыле. Попытку обредить меня в очередной шедевр столичных мастеров я присек в зародыше и на прием к князю Романову решил отправиться в запасном полицейском мундире от мастеров, который теперь украшал крест ордена архистратига Михаила Третьей степени. Князь – старый вояка, и такой внешний вид гостя не должен оскорбить его взор. Мне кажется, Элидаша суетится даже больше, чем перед церемонией награждения. «Не забывай, что князь хочет отблагодарить тебя как единственного, сумевшего отомстить за смерть сына. Только не вздумай опять ляпнуть, что хочешь денег за свои подвиги». «Это когда я такое говорил?» «Но как же, тебе ведь чести и наград не надо, а денег подавай». «Это пословица такая». Постарался я оправдаться, но Даша была настроена слишком серьезно. «Держи свои пословицы при себе. Хватит с меня выходки на приеме у отца». Вздохнула княжна, все же припомнив мне наглое поведение с ее родственниками. Ей наверняка досталось на орехи и от папеньки, и от дрожайшего дядюшки. «А пулю мне так и не вернули», — пожаловался я без малейшей надежды на сочувствие. Вот теперь Даша разозлилась серьезно. «Как с тобой тяжело! Иногда я думаю, что ты лишь играешь роль храбреца без царя в голове, но порой кажется, что так оно и есть». Злобно зашипела она, а затем устало посмотрела мне в глаза. «Прошу тебя, будь с Никитой Александровичем вежлив. Он мне очень дорог. Ему и без того тяжко». Я постараюсь. Мое серьезное лицо и ровный тон успокоили княжну, так что мы продолжили сборы в гости относительно спокойно. Общение с высшим светом Москвы есть свои недостатки. Но чего не отнять, так это удобство переездов. Почти вся знать плотно набилась в окрестности Андреевского проспекта, так что в гости можно и пешком ходить. Увы, именно в этом случае меня ждал облом. Дворец князей Романовых находился в центре Москвы, но не новой, а старой, поближе к Кремлю. Уже когда мы подъехали к потемневшему от времени особняку, я вспомнила о мыслях, которые всплывали в моей голове вчера вечером. «Ваше высочество, вы не знаете, где сейчас находится ваш супруг?» «По случаю хорошей погоды мы ехали в коляске, и при кучере, вольности в общении с великой княжной были недопустимы». «А что случилось?» — спросила Даша. «Кажется, он занят делами с этим вашим рыжим и наглым другом. Мне будет нужна его помощь, а, возможно, и ваша тоже». «Хорошо, поговорим об этом позже». Княжна была так напряжена, что даже не стала проявлять любопытства. «Очень нехороший признак». Особняк, отгородившийся от соседних дворцов не только высокой кованной оградой, но и целой рощей монументальных дубов, встретил нас с угрюмой настороженностью. Здесь даже слуги выглядели не как напыщенные индюки, а как осознающие свою силу и оттого спокойные волкодавы. В доме все дышало стариной, и это при том, что особняк был полностью каменным. Первый этаж вообще сложен из позеленевших от времени огромных, грубо обработанных валунов. Внутри не было ни картин, ни гобеленов, ни старинного оружия на стенах, только обитый благородным дубом камень и узоры на темном дереве. Уже когда мы поднимались по лестнице на второй этаж, меня кольнула неожиданная мысль. А как обращаться к князю? Ваше сиятельство или ваша светлость? Вроде Романовы в старину были боярским родом а не княжеским, хоть по могуществу они могли переплюнуть большинство простых князей, да и некоторых великих. Значит, княжество у них жалованное, а это — светлости. Но уверенности в своей правоте у меня нет. Даша, тихо, чтобы не услышал наш звероподобный провожатый, прошептал я. Никита Александрович — светлость или сиятельство? Княжна посмотрела на меня, как на умственно отсталого, и ответила шепотом, больше похожим на змеиное шипение. «Он светлейший князь». «Ага, значит, пожалованный». Мысль о том, кто из Рюриковичей такой щедрый, я подавил в зародыше как несвоевременную. Моя выходка явно окончательно расстроила Дашу, и она опасливо косилась на меня в ожидании очередной пакости. Да уж, силен бывший боярский род. Если даже самая строптивая и неадекватная из ныне живущих Рюриковичей ведет себя в этом доме столь опасливо, значит, не случайно в моем мире Романовы взобрались на опустевший престол». Светлейший Никита Александрович встретил нас в предсказуемо мрачном монументальном кабинете. За громаднейшим столом из темного дерева оказалось пусто. Усталый, явно сильно сдавший старик сидел в кресле-каталке возле невысокого стола в углу комнаты. Там имелись удобные кожаные кресла для гостей, куда нас и направил жест старческой руки. Перед тем, как присесть, Даша подошла к старику и поцеловала его в щеку. «Здравствуйте, Никита Александрович». — Здравствуй, дочка! — прокрептил старик и уставился на меня. — И ты здравствуй, добрый молодец! Здравия желаю, ваша светлость! — Бодрый какой! — по-доброму хмыкнул князь и принялся меня рассматривать. Не скажу, что чувствовал себя так уж неловко, но все равно узоров на мне вроде нет и цветы не растут. Что он вообще собирался высмотреть? Пока мы с Дашей устраивались в креслах, все тот же звероподобный слуга притащил огромный поднос с принадлежностями для чаепития. Когда сервировка закончилась и слуга ретировался, князь взял слово. «Позволь, воин, отблагодарить тебя за услугу великую, да не в том она, что упокоил ты тварь мерзкую, а в том, что теперь долг крови у меня перед тобой, в юнош, да перед милой и шебутной Дашенькой» а ее дядюшка остался с носом. Все его старания прахом пошли, но в том тоже лихо есть. Злобу затаит великий князь и на тебя, и на меня. Если бы только это, — фыркнула как кошка Даша, — наш пострел везде поспел. И тут она практически дословно передала старику Романову нашу перебранку с шефом жандармов. Такое впечатление, что княжна сидела под дверью и подслушивала. Рассказывала она эту историю как некий курьез, но меня не покидало ощущение, что все эти откровения не просто так. Еще бы понять, чем это грозит лично мне. Выслушав княжну, Никита Александрович задумался, да так глубоко, что мне показалось, будто он уснул. В это время Даша начала распоряжаться чайным сервизом и обеспечила всех порциями ароматного напитка — От нечего делать, я приложился к чашке, предварительно слопав две ложки вкуснейшего малинового варенья. И только тут заметил, что князь опять пытается насверлить во мне дырок своим взглядом. Неуютно как-то. Дальше разговор пошел ни о чем, и я в нем особого участия не принимал, до тех пор, пока Даша не вспомнила о погибшем княжиче. В ответ на ее утешительные слова Романов только отмахнулся. «Видать, согрешили мы перед Господом, что отсек он главную ведьф рода, аки больной побег. Старшой мой бездумно сгинул в дуэли дурной, на потеху жадным до крови злопыхателем, А младшой искал приключений на свою буйную головушку и нашел, Похоже, сие знак свыше, и древо Романовых нуждается в прививке». С этими словами он жестко посмотрел мне в глаза. «Не осталось в роду прямых наследников. Так, седьмая вода на киселе. Ныне не в чести старой обычаи принимать в рот свежую, нетронутую золотой ржой кровь. Но предки наши мудры были. И нам надо брать набрать с них пример. Что скажешь на это, воин?» «Не понял. Это что за фигня?» Я до сих пор думал, что подобное возможно только в приключенческих романах, да и то не самого высокого пошиба. А еще в сказках допустим подобный прыжок из грязи до да в А Ошарашенно посмотрев на Дашу, я увидел, что она тоже вперилась в меня взглядом, словно чего-то требуя. «Так, стоп. Тут важнее не осмыслить сие чудо чудное, а понять, нужно ли оно мне?» «Не думаю. Точнее, думаю, что точно не нужно». И никаких сомнений в этом нет. Теперь осталось грамотно донести эту кромольную мысль до слишком уж заинтересованных слушателей. Не растет яблоко на березе, как не прививай. Я мало что знаю о роде Романовых, но уверен, найдется в нем достойный юноша, хотя бы с третьей или второй водой в том самом киселе. Только брать нужно помоложе, да учить пожестче. Но с этим, думаю, у вас, ваша светлость проблем точно не будет. Немая сцена. Они же, но только слегка подофигевшие. Честно, я думал, что Даша прямо сейчас нахлобучит мне на голову здоровенный заварник с горячим чаем. Даже удивился, что она сдержалась. Князь пришел в себя первым и ухмыльнулся в жиденькую бороденку, явно знавшую лучшие времена. «Возможно, ты прав, Игнат Дармидонтыч, но тяжкий то выбор будет, и труд немалый». Благодарствую и за подвиг твой, и за совет мудрый, весьма дивный для столь юного ума. ли надобность в помощь какая будет, ты обращайся без стеснения как к другу. Ваша дружба для меня и есть высшая честь и награда. Я не поленился и, встав, отвесил старику малый поклон. Даша все это время шаловым взглядом смотрела то на меня, то на князя. Откашлившись, старик продолжил. «Но кое-что могу сделать и ныне. Знаю, что наступил ты на хвост драной кошки, играющей сердцем сдуревшего на старости лет Галицина, оки клубком ниток. Помню, что обещался не лезть более в игру, но с легкой душой порушил слово свое. Отныне не тронут тебя убивцы». Или узнают, сколь неприятен я бываю в злобе грешной?» В ответ я уважительно поклонился и тут понял, что садиться обратно в кресло не стоит. Даша тоже уловила немой посыл князя и, подскочив, добавила свой поклон к моему, затем повторила процедуру целования и буквально потащила меня из кабинета. «Ты нормальный?» — насупившись, спросила она, когда мы спускались по ступеням высокого крыльца. «Надеюсь, тебе хватило ума понять, что сейчас произошло? Точнее, не произошло!» «И понял, и хорошо обдумал», — спокойно ответил я. «Не нужно мне этого». «Как не нужно?» — искренне удивилась Даша. «А зачем?» — вопросом на вопрос ответил я. Ну. сказала княжна и задумалась. «Похоже, подобные мысли еще не поселялись в ее голове». «Но ведь от дворянства ты не отказался?» «Потому что в сословном обществе это как минимум удобно, а вот влезать в великосветский гадюшник с этой вашей странной «игрой» тут уж увольте». «Даш, у меня есть призвание и дело, а все остальное лишь мишура. Скажи еще, что тебе не душно в маске принцессы, будь она сто раз золотая и почетная». Похоже, я тронул в душе княжны какую-то потаенную струну, Это заставило ее хорошенько задуматься, и пребывала она в этом слегка пришибленном состоянии до самого возвращения домой. Лишь когда мы выгружались из коляски, княжна опомнилась. «Игнат Дармидонтович, вы спрашивали о том, где мой супруг?» «Так зачем же он вам понадобился?» Увидев, как я покосился на кучера, Даша добавила, «Идемте в мой кабинет». Когда мы остались одни я наконец-то свел разрозненные идеи вместе и окончательно определился со своими желаниями. «Помнишь случай, когда меня чуть не зарезал дух в посольстве?» «Да», — настороженно кинула Даша. «Тогда Антонио, спасая меня, что-то применил, а насколько я понял, маг из него, как из меня, балерина, и даже на статус ведьмака не потянет, но что-то же было!» «Бабушка постаралась защитить меня», «Вот теперь Антоша и мучается». «Понимаешь», — чуть замявшись, сказал я, — «теперь без Евсея под боком я словно без оружия. Мне бы что-нибудь эдакое на крайний случай». «Даже не знаю», — задумчиво протянула Даша. «Бабушка возила Антонио куда-то в заповедную рощу, но я там не была, хотя вроде и имею право. Надо проверить». Но это дело не быстрое, так что ответ будет либо завтра, либо послезавтра. Я подожду. Хотя, если честно, мне уже давно пора домой. Похоже, слабоскрытое недовольство в моем голосе стало триггером для прорыва сдерживаемого раздражения Даши. И что ты забыл в своем болоте? Как вообще можно отказаться от шанса стать князем Романовым? Если честно, что ей ответить я не знал, потому что и сам до конца не понял своих мотивов. К Сожалению, как не было, так и нет. Мой взгляд на бытие, которое явно земной жизнью не ограничивается, сильно изменилось. Доказательство наличия души и ее мобильности не только приглушило страх во всех его проявлениях, но и расставило приоритеты в совершенно другом порядке. Я по-прежнему хотел жить в молодом теле, наслаждаться вкусной пищей и бытовым комфортом, любить красивых женщин и любоваться чудесными видами, но это все вторично и может прекратиться в любой момент. И вот то, что будет дальше, имеет намного большее значение. Если подумать, величие империи, спесь великих князей и совершенно глупая дворянская игра кажутся не более чем копошением насекомых в муравейнике. А какой в этом смысл? Сила, власть и возможность никого не бояться, выпалила Даша, наверняка успевшая обдумать наш недавний разговор. У себя в Топинске я никого и не боюсь, а здесь опасаться приходится даже императору. У вас все так закручено, что сам черт ногу сломит. Тебе может и интересно играть во все это, а мне нет. Вы готовы резать друг друга за косой взгляд и неосторожное слово. Так скажи мне, какой во всем этом смысл? Если так думать, смысла нет вообще ни в чем, не унималась княжна. Неправда. То, что я делаю, как минимум, восстанавливает справедливость и спасает жизни. Но если думать так, сузила глаза княжна то в столице ты сможешь сохранить больше жизни, чем в маленьком городке. Или окончательно потерять к себе уважение, когда поймаю за руку кого-то из твоих родичей. Даша побледнела и зло посмотрела на меня. Похоже, она восприняла мои слова как намек на давнишнее убийство любовника, за которое она не понесла никакого наказания. Да, он был влюбленным идиотом, и его наверняка предупреждали о последствиях. Но родственникам парня от всех этих доводов легче не станет. «Вы можете идти, господин Силаев», — опять превратившись в снежную королеву, заявила Даша. «Можно было бы как-то объясниться, но вряд ли получится, так что я по-военному кивнул и ушел в отведенную мне комнату собирать вещи. Но, как выяснилось, через полтора часа я слишком уж недооценил умственные способности своей любовницы». «Ты куда это собрался?» — спросила Даша без стука, войдя в мою комнату, — Впрочем, ей это простительно, как хозяйке, к тому же пребывающей в расстроенных чувствах. «Домой». «А как же насчет козырей и всего такого?» Княжна с ехицей улыбнулась, показывая, что уже не злится на меня. Похоже, последний час она провела, не лелея свой гнев и уязвленную гордость, нагружая работой столичных телефонисток. «У нас очень мало времени», — не дождавшись моего ответа, продолжила Даша. «Начну с того, что узнала, куда пропал Антонио». Его вызвали в министерство. Кстати, мое начальство отправило в Бухарест ноту протеста, но в ответ пришла телеграмма, что они здесь не знают, о чем мы толкуем, и принадлежность их господина к гематофагам еще не означает, что валашское правительство отвечает за действия всех вампиров на свете, но на данный момент это не так уж важно, важнее другое. Завтра с утра нам с супругом нужно отправляться в Вену, так что в рощу мы поедем прямо сейчас. Не забудь при случае поблагодарить князя Никиту. Он не обиделся на твой отказ и даже замолвил слово перед волхвами, послав особого конца, а еще рассказал мне много интересного по этому вопросу. Меня, конечно, насторожило упоминание языческой заповедной рощи, почему-то находящейся под Москвой. Мне и в голову не могло прийти, что в насквозь православной империи найдется открыто работающее языческое капище. Как оказалось, оно не только работало, но и находилось едва ли не в сердце столицы. Переодевшись по походному, мы с Дашей уселись в легкую коляску и направились в сторону Старой Москвы. Едва покинув Баварский квартал, кучер свернул упряжку влево, и буквально через 5 минут мы оказались в пригороде. Обе части столицы действительно соединяла не такая уж толстая перемычка. Еще через несколько минут вокруг нас пропали даже пригородные усадьбы и выселки, а над не очень-то наезженной дорогой склонились вековые деревья. Это был, как пояснила Даша, Битцевский лес, место заповедное, И сакральная. Где-то через пару километров после того, как нас окончательно окружила дремучая Дубрава, дорога закончилась. Причем совершенно неожиданно. Значит, дальше придется идти пешком. Хорошо, хоть не наугад. Как только мы появились на поляне, с другой стороны тут же вынырнул молодой парень в длинной холщовой рубахе, подпоясанной наборным поясом. Я спрыгнул с коляски и помог сойти Даше. Вас ждут! Угрюмо спросил парень. «Я явилась сюда по праву наследницы слова». Парень лишь кивнул в ответ и, развернувшись, пошел прямиком в кусты. Как оказалось, заросли были не такими уж непроницаемыми, так что между кустами мы прошли без проблем и встали на хоженую тропку. Она и вывела нас под сень огромной рощи колоннообразных дубов, метров пяти в обхвате каждый. Земля под деревьями была услана не травой, а чем-то больше похожим на мох, Между выпирающими корнями оставалось не так уж много ровного места. Некоторые избы, показавшегося вдали поселения, цеплялись к нижней части деревьев как наросты. В центре этого странного поселка расположилась небольшая площадь с десятком деревянных идолов, окруженная невысоким чистоколом с насаженными на острия черепами. Туда мы и пошли. Похоже, местное начальство действительно было предупреждено о нашем появлении – потому что на площадке за кругом идолов у остывшего кострища сидели три седобородых старца. Вокруг обложенного камня мочега лежали украшенные резьбой бревна, на одном из них и выседали старцы в белых, украшенных вышивкой балахонах. Длинные седые волосы стариков обхватывали широкие повязки с той же вышивкой. На гостей волхвы смотрели не так уж милостиво. «Здравствуйте, благородные старцы!» Старорусским поклоном до земли поприветствовала дедов Даша. Пришлось и мне кланяться в стиле Ивана Царевича. «Сразу после попадания в этот мир я очень боялся, что буду иметь проблемы в общении с окружающими, но опасения оказались напрасными. Все говорили на почти нормальном русском языке, правда без неологизмов, которые мне приходилось постоянно сдерживать». Даже говор крестьян из глухих деревень не особо отличался от манеры изъясняться у жителей аналогичных деревушек Тульской области, куда мне доводилось заезжать к родственникам по отцовской линии. И вот совершенно неожиданно эта проблема нагнала меня чуть ли не в сердце столицы империи. Я сначала вообще не понял, о чем говорит сидящий в центре старец. Даже заподозрил в нем иностранца, но затем смысл начал проступать в его витиеватой речи, Он в чем-то упрекал Дашу, но затем все же перешел к вопросу о причине ее появления в заповедной роще. «Мне нужна помощь для друга», — ответила княжна, сделав легкий кивок в мою сторону. «Ведаешь ли ты, джерь мирского владыки, каково воздаяние за труд наш?» «Ведаю, мудрейший». «Ступайте за мной», — кивнул сидящий в центре старец и с усилием поднялся на ноги. Двое других остались сидеть на месте. Они весь разговор хранили молчание, и у меня почему-то возникло ощущение, что это просто статисты на каком-то представлении. Опираясь на резной посох, Волх повел нас к проему в чистоколе с черепами. Оттуда мы пошли к полуземлянке с покрытой дерном, доходящей почти до земли крышей. На ней даже пара цветочков росла. По трем ступеням сошли в полуподвальное помещение. Здесь все тоже, так сказать, дышало стариной. Широкий топчан, накрытый медвежьей шкурой, лавки у стен, тяжеловесный стол и лучина, горящая над плошкой с водой. И все же меня не покидало ощущение какой-то неестественности, словно мы рассматривали экспозицию краеведческого музея. Старец не стал использовать ни один из имеющихся здесь предметов мебели, а прошел к дальней стене, в которой виднелась нарочито грубо сколоченная дверь. Когда мы прошли в следующее помещение, все наконец-то встало на свои места. Просторный подземный зал с высоким потолком находился на пару метров ниже уровня предыдущей комнаты и имел не меньше, чем полсотни квадратов. Современная для этого мира мебель создавала интерьер эдакой смеси рабочего кабинета и лаборатории. Причем нигде не было ни единой детали, намекавшей на старославянский стиль, так что балахон-хозяин этого дома сейчас смотрелся диковато, Комнату освещали вставленные в стены магические лампы, потому света хватало. Дабы хоть немного соответствовать обстановке, Волх встянул с головы повязку и набросил на плечи обычный белый халат ученого. «Проходите, садитесь!» Без тени древних совестных выкрутасов предложил старец. господин э -э -э Похоже, Даша пребывала в не меньшем шоке, чем я. «Называйте меня...» «Велимиром Ждановичем!» — улыбнулся Волхв, усаживаясь за письменный стол и еще раз указывая нам на два удобных кресла. «Велимир Жданович!» — наконец-то справилась с удивлением княжна. «Если честно, я несколько сконфужена». «Не вы первая!» — ехидно улыбнулся старик. «У ее императорского величества вашей бабушки было точно такое же лицо, когда она впервые пришла ко мне». «Ну, значит, мне нечего стесняться, коль уж вы даже бабушку сумели ошарашить», — мило улыбнулась Даша. «Конечно же, ваша маленькая тайна останется между нами». «Я не сомневаюсь», — ответил Вовх, «ни в вас, ни в господине Силаеве, как не сомневался в вашем супруге, который сумел сдержать свое слово». «Ох, и влетит же бедолаги Антонио за этот подвиг разведчика». «Важнее то, что старец знал мою фамилию». Похоже, мое удивление отразилось на лице. «Да-да», — кивнул старик, — «я наслышан о на вашей охоте». «Не подскажете, как вам удалось справиться с высшим вампиром?» «Самоотверженность друга и подаренный характерником артефакт», — ответил я, даже не пытаясь ничего скрывать. «Сейчас этот старик нужен мне намного больше, чем я ему». «Позволю себе полюбопытствовать, и что это за артефакт такой?» Характерник назвал его «семя жизни». «Не могу сказать с уверенностью, но, по-моему, попавшая в упырицу пуля сделала ее на какое-то время живой, и мне удалось добить у как обычную женщину». «Оригинально». — хмыкнул Волхв, озадаченно запустив тонкие старческие пальцы в седую борду. — Позволю еще один, возможно, бестактный вопрос. И где же этот артефакт сейчас? — У жандармов, но, надеюсь, ненадолго. — Если там, то я сумею договориться с Никоном Арсенчем, — проворчал Старец, кивнув каким-то своим мыслям. — А вот насчет быстрого возврата у меня есть серьезные сомнения. Ответить я ничего не смог, потому что Вов заметил недовольные взгляды Даши. — Простите, ваше императорское высочество, так в чем состоит ваша просьба? — Думаю, Игнат Дормидонтович объяснит лучше, что именно ему нужно, — перевела стрелки Даша. — Вы выступаете гарантом? Спросил посерьезневший волхв, и, увидев утвердительный кивок Даши, вопросительно уставился на меня. «Нужно будет узнать, чем тут расплачиваются с волхвами. Не хотелось бы прослыть альфонсом, пусть даже в нашем крайне узком дружеском кругу». Пока я катал в голове эту мысль, вопрошающий взгляд волхва никуда не делся. «Как вы уже знаете», — собравшись с мыслями, сказал я, «недавно у меня была схватка с упырицей, в которой удалось выжить лишь чудом» к тому же потеряв друга и соратника. «Он погиб?» — нахмурился волк. «Слава богу, нет!» — ответил я и тут же напрягся, осознав, кому это говорю. В ответ последовал ироничный взгляд языческого жреца с подозрительно широкими взглядами на жизнь. «В общем, был у меня за спиной оборотень, а теперь нет», — продолжил я. «Это все заставляет чувствовать себя крайне неуютно». У меня достаточно средств, чтобы хорошо вооружиться, но этого мало. Дело в том, что полгода назад я видел, как граф Скотцы развоплотил свободного энергента чем-то из ведьмачьего арсенала, при этом не имея ни тени таланта. Старец понял намек и остановил меня жестом руки. Да, я сам вживлял рунные камни в плоть графа по просьбе ее императорского величества вдовствующей императрицы. «Но это болезненный процесс, как и использование подобного оружия». «Было видно, что он хочет меня припугнуть». «Ох, дядя, не того ты пугаешь!» «Когда какой-то упырь или оборотень станет выдирать из меня внутренности, уверен, будет больнее». Мрачноватая шутка понравилась волхву, и он улыбнулся в бороду. «Хорошо, давайте посмотрим, что мы можем сделать...» «Раздевайтесь», — сказал старец и, покосившись на Дашу, добавил. «Вы не возражаете, ваше императорское высочество?» В ответ Даша лишь фыркнула, как кошка. Раздевшись до пояса, я по приглашению волхва присел на вращающийся стульчик у длинного стола с какими-то инструментами. Старец устроился рядом на таком же стуле и, поворачивая меня принялся рассматривать мои татуировки сквозь очки модного фасона. «Ну что же, молодой человек», изрек он, закончив осмотр. «В отличие от графа, у вас есть слабая искра таланта, на которую и была завязана рунная цепь ведока. Если не ошибаюсь, работал Сила Варфоломеич Дубин?» В ответ я кивнул. К счастью, это имя было мне известно. Так звали преподавателя по ритуалистике в школе ведаков, но о том, что татуировки Игнаши делал именно этот человек, в записях моего предшественника не было ни слова, так что соглашался я с некоторой опаской. Хорошая работа, но что небрежная. Впрочем, этот недостаток свойственен почти всем новгородцам. Слишком уж вы уверовали в свою исключительность. Вот-вот. Поддакнула Дарья, которая явно надоела сидеть молча. «Вы даже не представляете, как с ним бывает трудно!» В ответ Волхв благоразумно промолчал, лишь в его карих глазах засверкали смешинки. «Вот что значит житейская мудрость!» «Мне бы научиться пониманию момента, когда нужно просто заткнуться и изображать из себя умника!» «Увы!» — продолжил консультацию Волхв. «В этой вязи намеренно обойдены божественные знаки!» «И вживить вам руны Перуна я не смогу. Даже руна Ерилы, что сейчас обороняет графа, у вас будет слишком слабой». «Значит, вы не сможете мне помочь?» — разочарованно спросил я. «Почему же?» — опять усмехнулся Волхв. «Я могу вплести в уже имеющиеся у вас рунные цепи крылья Симаргла. Это даст вам скорость, что будет очень кстати, когда вы вновь окажетесь лицом к лицу с упырями. Только я не знаю, насколько хватит вашей искры. Сразу скажу, на многое рассчитывать не стоит. И есть еще одна сложность. Вам придется участвовать в том, что поклонники Единого — называют языческим ритуалом». С этими словами Волф покосился на мой нательный крест, доставшийся мне еще от Игнаши. После переселения души я, конечно, уверовал в высшую силу, но особой набожности в конфессиональном смысле это мне не добавило. К тому же никто так и не опроверг моих прежних подозрений о том, что за всеми религиями мира стоит одна и та же сила. «Ну, если там не будет пентаграммы, никто не станет резать черных козлов?» пожав плечами, ответил я. Сопротивляться точно не буду. Козлов мы не режем, да и быков в последнее время тоже. К тому же предстоящий вам обряд вообще не требует жертвоприношений. Да, кстати, крылья усилит хорошее отношение к вам духов русалок и берегинь. Семаргла еще называют переплутом. Покровителем русалок. Очень интересно. Даже не сомневаюсь, что столь продвинутый Волхв хорошо ознакомлен с последними достижениями в теоретической энергетике, но он по-прежнему считает свободных энергентов слугами старых богов, к тому же изначально обладавших собственной волей. Что-то не похоже это на религиозные заблуждения. Нужно будет как-нибудь обсудить с ним данную тему. «Хорошая новость», — кивнул я своим мыслям. «А то у меня с ними что-то не складывается». «Что так?» — удивленно спросил старик, и тут же, подметив скучающий вид Даши, повернулся к ней. «Ваше императорское высочество, вам придется оставить вашего друга здесь до завтра. Ну, а после я жду вас с обещанной платой». Даша враз поскучнела, и меня неприятно кольнуло подозрение о том, что это возможно из-за оплаты жреческих услуг. Так что я встал и отвел книжную в сторону. И чем придется платить? А! небрежно отмахнулась Даша, какие-то старые камешки с рунами, которые мне достались от бабушки. Она советовала мне заглянуть сюда при случае, но я вспомнила об этом только после твоей просьбы. Так что не обращай внимания. Могу же я сделать своему по подарок, раз уж цветы моему миленку не по сердцу. Я не козел, чтобы цветы любить. Перефразировал я одного мультяшного домовенка, чем у почему-то печальной Даши легкую улыбку. «Скорее всего, мы не скоро увидимся», — наконец-то прояснила она свое понизившееся настроение. «Ты можешь оставаться у нас сколько захочешь. Я распоряжусь. Но не думаю, что дядюшка позволит тебе задержаться в столице. Мы ведь еще... увидимся». От этого грустного вопроса у меня защемило в груди. Конечно. Любим ли мы друг друга? Возможно, но все равно романтической истории со счастливым концом у нас не получится. Просто встретились два одиночества со сложными жизненными обстоятельствами и отдохнули друг с дружкой душой и телом. А завтра она вернется в свою жизнь с нежной королевы, а я в свою, с кровью, убийствами и монстрами разнообразного пошиба. И все же... Я был благодарен судьбе за этот маленький отпуск для души, сердца и разума. Похоже, невеселые мысли отразились в моем взгляде, и Даша вновь улыбнулась. Ее ладошка легла на мою щеку. Стрельнув глазами в волхва, княжна быстро поцеловала меня и сделала шаг назад. «Я готова идти, Велимир Жданович». «Я провожу вас», — откликнулся старец и добавил уже для меня. «А вы, юноши. «Присядьте пока!» Вернулся он через десять минут, но, вопреки моим ожиданиям, не приступил к немедленному вплетению в мои рунные вязи волшебных крыльев. Мы просто начали делиться опытом. Если честно, этот разговор напомнил мне общение с Федором Андреевичем. Воспоминания о кровавом профессоре, как обычно, отозвались в мозгу противоречивыми чувствами. Со слов Велимира Ждановича вырисовывалась немного другая картина мироздания, нежели та, которую проповедовал профессор Нартов и другие энергетики-теоретики. Да и вообще, по словам Волхва, мой бестиарий годился только на растопку. Проговорили мы до трех часов ночи, и тут пришло время ритуала. Не знаю, так ли уж это было необходимо, но к предстоящему действу Волхв подошел со всей серьезностью. Меня приодели в длинную холщовую рубаху и повязали на голову повязку. Даже раскрасили лицо и грудь, как к какому-то индейцу. Хорошо хоть штаны и обувь остались родными. Когда мы вышли из полуземлянки старшего волхва, в кругу идолов произошли определенные изменения. Там, кроме круга костров и целой толпы ряженых, появилось бревно, одним концом приподнятое на козлы. К этому наклонному лежаку меня и привязали животом вниз, предварительно избавив от только что надетой рубахи. Если честно, я даже немного струхнул. «Черных козлов и быков» мы с Велимиром Ждановичем обсудили, а вот о человеческих жертвоприношениях не прозвучало ни слова. Сначала были какие-то пения и речитативы на старославянском, а затем мною занялся совсем уж престарелый дедок. Осталось только надеяться, что от старости у этой полумумии не развился перманентный тремор рук. Вопреки моим ожиданиям, крылья Симар Гладидок набил не на спину, а на верхние части рук, от плечевого сустава и практически до локтей. Не знаю, как там было у Игнаши с его татуировкой Видака, но для меня этот процесс прошел довольно болезненно. Впрочем, об этой боли я сразу забыл, когда дело дошло до инициации. Старцы начали повышать голос и под конец практически вопили. Внезапно кожа на моих руках будто вспыхнула. Крик удалось сдержать неимоверным усилием воли. Казалось, что меня не татуируют, а тавруют. К счастью, буквально через несколько секунд боль прошла, причем бесследно. Уже в лаборатории волхва он смазал мне свежий узор каким-то маслом и сказал, что в дальнейшей обработке обновка не нуждается. Хорошо жить в магическом мире, как минимум удобно. Увы, первая попытка запустить крылья ничего не дала, несмотря на то, что я прилежно выполнял все инструкции. Да и было их не так уж много. Работа с обновкой не особо отличалась от активации рун видока, просто нужно было акцентировать внимание именно на этом участке узора. Велимир Жданович посоветовал мне не отчаиваться и продолжать попытки. Еще он предупредил, что магических сил у меня очень мало, и нужно учитывать то, что новые руны завязаны на старые — Еще из конспектов Игнаша мне было известно, что использование ритуала видака чаще раза в сутки, может привести к серьезному недомоганию. Теперь мне придется учитывать в этом же раскладе еще и крылья, так что раз в сутки либо то, либо другое. Чем грозит это самое недомогание, я пока не знал, если честно, проверять не хотелось. Спать меня уложили в аутентичной части жилища волхва, и не скажу, что на медвежьей шкуре спалось так уж плохо.